Глава 23. Мне снился родной дом, мать с отцом, дядя, племянницы, школьный выпускной, университетские пары. Снился драгоценный камень, который я искал по ювелирным мастерским около двух лет. Снился портал, снились тренировки по айкидо и боксу, студенческая качалка и отцовский турник, а еще снились шахматы. Я стоял посередине гигантской шахматной доски и наблюдал за разворачивающимся боем. Белые пешки на глазах доставали из-за спин огромные двуручные мечи и, превращаясь в трехметровых боевых големов, угрожающе шагали вперёд. Трёхметровые уги-офицеры вспыхивали магическими щитами и обрушивали куда-то в сторону черных противников огненные шары. Кони превращались в шарообразных големов и стремительно атаковали по правому флангу при поддержке дюжины миниатюрных големов. Лади поднимались над доской, раскладываясь в катапульты, и посылая вперед настоящие метеоры. Король, выглядящий почему-то как пешка, скромно притаился у катапульты, а ферзь мчался прямо на меня, обгоняя даже стремительных коней. Подсознание подкидывало один образ за другим. И ферзь то превращался в старкрафтовского пехотинца, то в трехметрового киборга с пылающим мечом, а то и вовсе в робота-трансформера. Черные, чей состав ничем не отличался от белых, сели в глухую оборону, но я уже видел, что белые почти закончили вскрывать левый фланг. Грамотно прикрывая друг друга, фигуры тянулись вперед, на ходу превращаясь в трехметровых големов. А я, как бы не хотел проснуться, был вынужден стоять прямо на поле, молиться, чтобы не попасть под чей-нибудь удар и ждать мата. Но когда до мата черным оставалось два хода, на меня наехал шарообразный голем. Тело пронзило болью, от влажного хруста моих же собственных костей мгновенно затошнило, но зато этот кошмар закончился. Правда, на смену шахматам до чертиков, напоминающих описанных Дмитро Угов, пришла пустыня. Меня окружили какие-то стеклянные монстры, между которыми сновали светящиеся изнутри ржавые доспехи. Песчаные барханы превращались в самоходные мартиры и паровые танки, а вдалеке виднелись шестиногие стальные пауки, из животов которых вырвались тугие струи пламени. Потом все разом исчезло, и я остался один на один с накатывающей на меня лавиной пауков». Основная масса еще только подбегала ко мне, но отдельные паучки, скрипя смазанными шестеренками, уже вцеплялись мне в сапоги и ползли все выше, пытаясь пронзить мое тело насквозь. Меч в руке только мешал, и я, выронив его на горячий песок, закружился вокруг себя. Скинув большую часть мелких мерзавцев, я вместо того, чтобы убегать от лавины, кинулся ей навстречу. Ноги подгибались, протестуя. Ум требовал немедленно развернуться и бежать прочь, но я откуда-то знал, что убежать не получится. Что спасение только там, в самом центре этой чертовой лавины. Прикрыв глаза рукавом и зарычав от боли и злости, чертовы пауки уже рвали мундир на части, я рванул вперед в самую гущу врагов. Казалось, вот-вот и я найду какой-то выход, но внутри звенела пустота, а все тело жгло от рваных ран. Шаг, второй, третий и я без сил падаю лицом в обжигающий песок. «Убей! Убей!» Трибуна амфитеатра, в котором я оказался, дружно скандировали, смотря почему-то мне за спину. «Убей! Убей!» На горячий песок арены полетела медь и даже серебро. Я же, посмотрев на свои искромсанные пауками руки, наконец-то догадался оглянуться назад. Среди десятков стонущих тел стояла она и задумчиво смотрела на меня, словно решая, добить или нет. Обрывок стальной цепи неспешно покачивался в ее руках, а бронзовое тело было покрыто песком, пылью и кровью. «Риф!» — прохрипел я, шагая к девушке. На ее лице отразилось удивление, но тело амазонки сработало вперед разума. Конец цепи прыгнул мне в лицо, и я увернулся лишь каким-то чудом. «Риф, стой!» Но удивление в ее глазах уже сменилось яростью, и амазонка резким рывком сначала дернула цепь к себе, разорвав обратным ходом мое ухо, затем сделала какое-то хитрое движение всем телом. Цепь завибрировала и рванула ко мне, закручиваясь спиралью. «Не знаю, кем нужно быть, чтобы уйти от такой атаки. Я, к слову, и не пытался». Невыносимая боль в разорванном ухе и звон в ушах сузили обзор до ослепительно-белой точки. Движение риф я скорее почувствовал, чем увидел, а когда цепь коснулась моей груди, мир превратился в боль. <связывая> Очнувшись у себя в кровати, я жадно глотнул воздуха и потянул руку сначала к уху, потом к груди. Боль от удара цепью уходила плавно, словно предлагая мне напоследок хорошенько запомнить ее на вкус. Ухо же, к моему удивлению, оказалось цело, а грудь действительно жгло, выданный Агапычем амулет Казалось, раскалился до бела и прикипел к коже. Причем грудь хоть и жгло, но терпимо, но стоило мне прикоснуться к нему рукой, как палец прострелила адской болью. И каждое движение тела, каждый вздох лишь усиливали тупую ноющую боль. Я пробовал не шевелиться, пробовал забыться во сне, пробовал отвлечься, прокручивая в голове увиденные кошмары, но все было без толку. Боля вместе с ней и амулет медленно, но верно ввинчивались мне в грудь. Хотя стоило мне подумать о риф, как все происходящее со мной отошло на второй план, и я практически забыл про кусок раскаленного железа у себя на груди. Вот только взамен изнутри поднялась другая боль. Меня отвергли. Меня, черт побери, отвергли. Отвергли. Я и не знал, что любовь способна причинять такие муки. Душу вспороли тупым ножом и наматывали все мое естество, словно цепь на кулак. Честно говоря, я никогда не знал, что такое любить. Хоть в голове и вертелись какие-то туманные воспоминания, какие-то обрывки эмоций. Но тут, столкнувшись с темной стороной любви, я понял, что такое настоящие муки. «А вот добьюсь!» — прошептал я, добела, сжимая кулаки. «Докажу, что достоин!» «Да я готов! Хоть каждую ночь готов!» Сказанные вслух слова придали сил, и я рывком сначала принял сидячее положение, а потом, сморгнув поплывшую перед глазами рябь, и вовсе встал с кровати. Теперь меня терзали две боли одна физическая, другая душевная. В какой-то книге я как-то вычитал забавные мысли, дословно не вспомню, но смысл был примерно такой: Любовь стоит того, чтобы ради нее умереть. Это я понял что-то там, где-то там. Любовь стоит того, чтобы ради нее жить. Это я понял где-то там, то ли стоит то то ли стоит то Любовь стоит того, чтобы жить. Любовь стоит того, чтобы умереть. Эти два понятия взаимосвязаны. Так вот, мне, в отличие от героя той книги, хватило одного-единственного сна, чтобы это все понять. И сдаваться я не собирался. Подхватив висящее на спинке стула полотенце, я, опираясь на стеночку, выбрался в коридор и поплелся в сторону душевой. Грудь пылала огнем, голова кружилась, Перед глазами роились сотни прозрачных мошек, воздуха отчаянно не хватало. Добравшись до душевой, я, как был в ученическом мундире, крутанул чугунное колесико крана. Бак, установленный где-то между стен, загудел, и проведенные под потолком трубы едва заметно задрожали. Несколько томительных секунд ожидания, и на меня упала ледяная свежесть. Туман в голове тут же развеялся, адреналин в крови подскочил, и я, не сдержавшись, довольно заорал. А потом вода, просочившись сквозь расстегнутый мундир, добралась до амулета. И на этот раз я заорал уже от боли. От груди во все стороны ударили клубы пара, и я просто-напросто отрубился. Очнулся от долетающих до лица капель и кипящей боли в груди, уже почти не соображая, что делаю, отполз подальше от включенного душа. С трудом поднялся на ноги и побрел на улицу. Не сказать, что я был в каком-то беспамятстве, нет. Просто весь окружающий мир поблёк, потерял краски, стал неважен. Осталась только дикая боль в груди. Ноги сами понесли меня к стеле. Ни к лазарету, в котором я, кстати, ни разу еще не был, и в котором, судя по прочитанным книгам, обязательно должна быть хорошенькая целительница. А к Добравшись до колоннады, я из последних сил добрел до четырехгранного каменного шипа, торчащего из земли, и навалился на него всем телом. Боль тут же приглушила, а полупрозрачные мошки сложились в системные уведомления. «Внимание! Инженерный ранг повышен. Выберите способность. Укрепление тела. Первый ранг. Понимание механизмов. Первый ранг. Дистанционный контроль. Первый ранг». Стоило мне остановить взгляд на каждые из способностей, как под ним проступило полупрозрачное описание. Укрепление тела – базовый навык инженера, без которого невозможно использовать механизированные доспехи, силовую броню и уги. Плюс 10% к механике, плюс 5% к сопротивлению дистанционному контролю. Понимание механизмов – базовый навык инженера, выбравшего стезю механика. Позволяет успешно управлять магомеханизированными конструктами. Плюс 30% к механике, плюс 15% к ремонту плюс 10% к сопротивлению дистанционному контролю. Дистанционный контроль – базовый навык инженера, выбравшего стезю погонщика, позволяет осуществлять перехват контроля над механизмами и управлять своими механизмами на внушительном расстоянии, плюс 20% к механике, плюс 10% к ремонту, плюс 15% к дистанционному контролю, плюс 10% к дальности перехвата и контроля. Интересно, я получил ранг инженера из-за сна про пустыню или из-за вкрутившегося мне в грудь эмулета? Я машинально потрогал грудную клетку и нащупал под кожей массивную блямбу. Как же все-таки мне не хватает мудрого наставника, который с радостью готов помочь одному жутко перспективному форточнику. Ну или на крайний случай какой-нибудь книги, в которой описан секретный секрет и дана подробная инструкция гармоничного развития. «О, кстати, нужно зайти в библиотеку, а еще поговорить со Славиком, каким-то образом найти чистый артефакт блокировки, выпытать из толстого секрета у антимагии, выполнить задание Агапыча, лавировать в конце концов между интересами дворян и родовичей. И это я еще не взял во внимание домашку. Молчу уж о наборе массы, повышении выносливости и срочной прокачке фехтовальных навыков. Я покрепче обнял Стеллу, прижимаясь к ней лбом, и попытался сосредоточиться. В голову упорно лезла рифы почему-то шахматы, которые превращались в угов и наоборот. И я не случайно заметил, что рассказ Дмитро был про меня. Теперь, глядя назад, я точно знал, что сон пробой в пустыне мне совершенно точно снился раньше. С нетерпением жду завтрашнего, а точнее уже сегодняшнего занятия, обещанного Святозаром. Может быть, увидев бой на плато своими глазами, я пойму что-то важное? «Ладно, потом». Усилием воли отбросив мысли про риф, шахматы, уги и навалившиеся школьные дела, я сосредоточился на выборе инженерного навыка. Что взять? Укрепление тела? Понимание механизмов? Или дистанционный контроль? Если принимать во внимание, что мои сны начинают сбываться, пусть их содержимое подчас и отличается от увиденного мной, то мне придется много сражаться. И я бы предпочел вести бой дистанционно, Но, увы, это нереально. Рано или поздно закончатся голи мои механизмы, да и против живых людей я окажусь беззащитным. Значит, как бы мне не хотелось поиграться со своей мини-армией, дистанционный контроль отпадает, да и понимание механизмов в том числе. Конечно, круто понимать, к примеру, устройство танка и обрушить его мощно противников, но меня смущал один момент. В описании навыка не было ни слова сказано про использование доспехов только про магомеханизированные конструкты. Я же со временем собирался упаковать свою драгоценную тушку в самый крутой доспех, который получится раздобыть. Вот только укрепление тела у меня уже было в воинской стезе. Не получится ли, что я бездарно потрачу драгоценную способность? Я еще раз вчитался в описание навыка «Базовый навык инженера», без которого невозможно использовать механизированные доспехи, силовую броню и уги — Нет, тут без вариантов надо брать. Я мысленно выбрал верхний пункт, и в следующий момент меня выгнуло от боли. Ха! -а. Если при получении воинского укрепления тела боль в каждой мышце, в каждой связке и сухожилии была приятная сродни усталости после тренажерного зала, то эта боль выворачивала наизнанку. Казалось, мне в грудь воткнули здоровенную иглу и накачивали мое тело жидкой сталью? О, сейчас точно знаю, каково пришлось Росомахе, когда его накачивали адамантием. Каждая моя косточка ныла, чесалась, болезненно шевелилась. По всему телу разливалась шершавая боль, от которой хотелось выть, хрипеть и царапать Стеллу скрюченными пальцами. Сколько длилась эта мука, я не знаю. В себя я пришел уже на рассвете, причем Стеллу из своих объятий так и не выпустил. К моему удивлению, тело практически не болело. Осталась ерунда в виде едва заметной ломоты в костях. Машинально прикоснувшись к груди, я не нашел и следа впитавшегося в меня амулета. А на вспыхнувший было вопрос, какого появилось системное уведомление. Внимание, инженерный ранг повышен. Получена способность укрепления тела второй ранг. Плюс 10% к механике. Плюс 5% к сопротивлению дистанционному контролю. Использование мех-доспехов. Внимание, вы самостоятельно преодолели границу между мирами. Получена способность, заглянувший за кромку. Минус 5% к незаметности. Плюс 10% к успешному проколу мироздания. Внимание, для установления связи вам потребовались ресурсы. Был поглощен ученический амулет. Плюс 10% к дистанционному контролю. Доступ к сети без касания стелы, внутренние резервы. Плюс 20% к укреплению костей. Разблокирован допуск младшего администратора. Внимание, способность укрепления тела, второй ранг, преобразована в стальное тело, второй ранг. Плюс 10% к механике, плюс 10% к дистанционному контролю, плюс 20% к укреплению костей, плюс 5% к сопротивлению дистанционному контролю, использование мех-доспехов, доступ к сети без касания стелы, внутренние резервы. Оторвавшись от стелы, я вдохнул утренний воздух полной грудью и радостно рассмеялся. Как же все-таки мало нужно человеку для счастья. Чтобы больно не было, да чувствовать силу в своем теле. А полученные бонусы — это так, приятная добавка. Кстати, о добавке. Я прислушался к заурчавшему животу. Мне срочно нужно подкрепиться. Довольно взглянув на обновившуюся инфу, «Воин, три текущий, четыре изначальный. Инженер 2 текущий, 4 изначальный. Маг, 1 текущий, 3 изначальный. Я огляделся по сторонам и легкой трусой побежал к спальням гимназистов. Первым делом прибрался в душевой, воду уже кто-то выключил, поэтому все, что мне оставалось, избавиться от луж воды, тянущихся от умывальни до выхода из корпуса. Следом привел себя в порядок. Высушил мундир, отогрел замерзшие за несколько часов ноги. Затем наскоро повторил сделанные днем конспекты. учебу, увы, никто не отменял. А потом, не выдержав подкатившего голода, направился в столовую. Сначала хотел поиграть в ниндзю и тайком пробраться в кладовку, но, вспомнив, с которого часа работала школьная столовая, передумал и банально постучал в дверь, ведущую на кухню. Зинаида Ивановна открыла не сразу — И когда дверь распахнулась, я понял причину задержки. По глазам моментом ударила луком, и слезы побежали сами собой. Ни слова не говоря, повар соорудила мне здоровенный бутерброд, не пожалев даже какой-то хитрой водоросли, которая вроде как хорошо восстанавливала силы. Я же в благодарность дорезал оставшийся лук и принес четыре ведра воды. После чего, душевно поблагодарив добрую женщину, отправился поднимать свою пятерку на зарядку. «Только в привычку не бери», — предупредила меня Зинаида Ивановна, закрывая дверь на кухню. Я хотел было объяснить, что это ЧП, но, посмотрев на закрывшуюся дверь, лишь пожал плечами. «В следующий раз объяснюсь». Поднять парней я не сумел, видимо, вчерашние обсуждения затянулись до поздней ночи, поэтому пошел на пробежку и в зал один. Обе тренировки прошли на ура, оставив после себя ощущение бодрости и силы, и после повторного душа я зашел в гостиную за несколько минут до Святозара и Демида Ивановича. «Завтрак будет после урока», — хмуро объявил историк и, пересчитав насмахнул рукой. «За мной». Пока мы шли по коридору, а потом спускались на нижний ярус к чертогам, Фил попробовал было завести разговор, но быстро умолк. Невыспавшиеся парни лишь раздраженно хмурились и демонстративно отмалчивались. Филипп тут же обиделся, но, на мой взгляд, зря. Что он, что остальные дико волновались, вот только у толстячка это проявлялось повышенной болтливостью, а у остальных – замкнутостью. И только один Дмитро вел себя так, будто погружался в чужие воспоминания уже сотни раз. По ощущениям, мы спустились где-то на минус пятый этаж, прошли почти километр и только потом добрались до чертогов. «Все, ребята!» – несмотря на дружелюбный голос Демида Ивановича, от него так и шло тревожное напряжение. Раздеваемся до нижнего белья, блокируем карманы у кого есть, снимаем амулеты и проходим в зал. «Мы туда заходить не будем», — добавил Светозар, подходя к массивной на вид двери. «Но будем наблюдать за вами через окно». Он кивнул на широкое во всю стену стекло, за которым можно было рассмотреть 20 кушеток, стоящих изголовьем к центру комнаты, где находилась матово-черная четырехугольное стела. «И никаких артефактов», — настойчиво повторил классный. «Иначе вы просто не сможете зайти в зал». Я хотел было рассказать про произошедшее утром, но, поймав напряженный взгляд Светозара, передумал. Да и нет у меня, по сути, никаких артефактов. Конечно же, не обошлось без эксцессов. Павел Меньшов забыл снять ученический амулет, а Иван Толстой попытался пройти в зал с невзрачным браслетом на руке. Наконец, весь класс зашел в зал и занял места на кушетках. Было немного прохладно и волнительно. Затем свет неожиданно погас и волнение усилилось. А уж когда потолок зала превратился в звездное небо, по телу побежали табуны мурашек. С каждым ударом сердца звездное небо приближалось все ближе, и в какой-то момент я ощутил, что куда-то падаю. Под ложечкой тут же свело от страха, но прежде чем тело начало всерьез паниковать, передо мной появилось уведомление. «Внимание! Добро пожаловать в чертоги памяти!» Сейчас вы станете свидетелем битвы, вошедшей в исторические анналы нашего княжества. Стояние стальных черепах на пустынном плато. Начало через пять. Хах, ну прямо стояние на реке Угре. 4. А вот дальше мне стало не до смеха. По телу растеклось знакомое уже тепло, и вместо самого боя всплыло полупрозрачное уведомление. 3. Внимание, подтвержден статус младшего администратора. Загрузить официальную версию. Загрузить исходный слепок боя. 2-1.